Глава двадцать Просто исчез. Мирон. Утром, после того, как Август притащил за собой незваного гостя, я проснулся в полном одиночестве с воспоминаниями, что точно видел соседа ночью по возвращении с Земли. Эмоций было немного. То, чего я избегал неделями, Август совершил за свой первый одиночный визит на Землю. И этого было достаточно, чтобы быстро собраться и отправиться на поиски товарища по лунной станции. На завтраке его не оказалось, и то, что все вокруг удивлялись отсутствию моего соседа, заставило меня в напряжении удалиться, выпив лишь чашку чая. Все места, где сосед мог проходить практику, были пусты. Инженеры ушли на собрание, на которое пригласили и меня. Встал вопрос о корректировке работы системы искусственной гравитации. Олег как назло объявил, что не все члены команды присутствуют на важном собрании. Взгляды многих устремились в мою сторону. Врать было подозрительно. «Он разве не здесь?» Наигранное удивление сорвалось с моих губ. «И ты пропадал недавно. Теперь дружок твой загадочно исчез. Не унимался Олег. Никуда он не исчезал. База большая, скоро найдется». Отчеканил я и устремил внимание на доску с презентацией. «Стажеры захватывают базу, ведут себя слишком фривольно». Выпалил Олег да так громко, что все обернулись и снова уставились на меня. Скрестив руки на груди, куратор блистал довольным видом от содеянного. «Разве август не прикреплен к тебе как куратору? Так чего ты докопался до меня? Если не можешь выполнить свои обязательства до конца, не перекидывай их на других людей. Я должен следить за каждым шагом соседа, или ты обязан знать, где находится твой стажер». Моя тактика сработала. Теперь внимание приступающих всецело поглощал раскрасневшийся куратор, который не мог придумывать оправдания. Он встал и покинул зал, в очередной раз доказывая, что беспочвенно докапывался до ни в чем не виновных стажеров. Я просидел остаток собрания, переживая за то, что Олег со злости может устроить поиски Августа с большей прытью. После собрания отправился в комнату, надеясь застать в ней соседа, но его там не оказалось. За мной через дверь проскочила Лиза. «Что ты здесь делаешь?» – испуганно произнес я, закрывая дверь. Девушка без приглашения прошла и села на мою кровать. В любой момент в комнату мог вернуться Август. Я не знал, как мне поступить в таком случае. Прогнать гостью тоже не мог. Робко присев рядом, я уже представлял, как буду оправдываться за такое явление, если сосед неожиданно телепортируется посреди комнаты. Идея сказать, что он нашел плащ-невидимку, казалась самой разумной. Все ученые знали о пластике, поставив объект, за который вертикально можно сделать его невидимым для чужих глаз. Дело в пористости линий. Но если Август вернется с кучей песка или телепортируется прямо из воды и затопит комнату, придется просто объяснить такое явление. — Олег сам не свой. Он хочет узнать, куда вы по очереди все время пропадаете, — начала разговор Лиза. — Да мне и самой интересно, — призналась она. Злость на любопытного куратора закипала внутри. — Какое он имеет право докапываться до нас? Ведет себя, будто вся база его и только, — негодовал я, стараясь отвлечь разговор от темы, куда мы с соседом пропадаем. — Это вообще секрет, но я расскажу тебе, — загадочно произнесла девушка. — Олег — сын нашего капитана. — Я в курсе. Но это не дает ему ровным счетом никаких прав. Лиза изменилась в лице и привстала с места. — Тогда, может быть, ты в курсе и моей родословной? — спросила она обиженным тоном. — А что с твоей родословной? — в недоумении поинтересовался я. — Я тоже дочь капитана. — выпалила Лиза как на духу. В ступоре я сидел на кровати и не знал, что ответить. — Чья дочь? Наконец спросил я. Ты все верно расслышал. Олег – мой сводный брат. Но вы ведь почти одного возраста и совсем не похожи. Эмоции было сдерживать очень трудно. Новость о том, что наш капитан провез на станцию не одного, а сразу двоих детей, шокировала. Я младше Олега. Прошла подготовку экстерном. В тот момент я уже не слушал Лизу. В голове складывался пазл. Становилось понятно, почему куратор так ведет себя. Великая тайна была не только его, и если вся команда уже подозревала его о принадлежности к семье капитана, то насчет юной сестры не знал никто. Это сыграло бы на руку, поэтому Олег позволял себе отслеживание наших передвижений по базе, частые жалобы и другие вольности. Во мне проснулся настоящий азарт. Олега нельзя больше игнорировать. Шантажу он тоже был неподвластен, Нам нужно было подружиться с ним и сделать это в короткие сроки. Я думал о том, что Августу удалось бы это дело лучше и проще, чем мне. Он уже общался с куратором и даже смог задобрить его на какое-то время. Мне не хватало товарища, и только я подумал об этом, как за спиной Лизы появился Август. Радоваться я не мог, только смотрел на друга, чувствуя, как сердце готово выпрыгнуть из груди в испуге. Из-за одной оплошности весь план мог пойти по наклонной. Тогда пришлось бы признаваться в ответ Лизе. Ты дочь капитана, а мы перемещаемся в пространстве с луны на землю, благодаря камню. И скрываем это от всего жаждачего прогресса человечества, в том числе от твоего отца капитана. Строчки уже кружили в моей голове, когда я, полной решимости отвлечь девушку, прикоснулся к ее губам поцелуем. Жестокий, просчитанный шаг сработал. Лиза не смогла повернуться и увидеть перемещение моего соседа. Он тем временем испарился из комнаты. А я почувствовал внутри, что это не просто отвлекающий маневр, и отпрянул назад. В комнате появилась еще одна пара глаз. Олег стоял в дверях, ошарашенный нашей близостью. Словно первоклассники мы отошли друг от друга. Олег начал мямлить что-то себе под нос, ходить из стороны в сторону и прикладывать руки к вискам. Не выдержав напряжения, я позвал куратора на разговор. Он молча вышел в коридор, ожидая меня. Сил смотреть на Лизу попросту не было, но теперь я был в курсе происходящего. Олег ее брат и хотел защитить девушку, возможно, потому следил за мной. «Пойдем в мою комнату. Мы же не будем обсуждать такие дела в коридорах», произнес Олег и зашагал по светлому туннелю. В комнате, схожей с нашей, я чувствовал себя уверенно. Раздумывал слова для неугомонного куратора и надеялся, что Август попал в хорошее место и не вернется на базу, пока Лиза оставалась у нас. «Зачем мы пришли сюда?» – поинтересовался я, присаживаясь на стул возле кровати. Олег расхаживал от одной стены до другой, словно мерил шагами расстояние. Эта привычка была присуща Августу, когда тот обдумывал что-то, и мне, как говорил сосед, наблюдая со стороны. «Отношения в космосе запрещены. Я не ожидал от новичка такой наглости». «Запудрить мозг своему куратору, невинной и глупой девушке, которая чудне лишилась своего места на Луне из-за ваших экспериментов», – ворчал Олег. «Вы пропадаете по очереди, потому что твой товарищ прикрывает вас Слизой. «Это ведь безответственно, думать о романтике в таких условиях». Заботливый брат пытался защитить сестру. «Если бы я не узнал об их родстве ранее, то обязательно подумал, что Олег и сам имеет виды на коллегу. Но сейчас все было очевидно». «Хочешь сдать нас капитану?» Нагло и прямо в глаза спросил я. «А ты помнишь, кто мне наш капитан?» Ответил Олег вопросом. «Я буду следить за вами тремя. Так и знай». Все я помнил и знал даже больше, но не хотел козырять раньше времени. Вместо этого сдерзил какую-то глупость и ушел прочь. Мне хотелось объясниться с Лизой и рассказать ей о заботливом брате, который грозится сдать всех ее отцу, но в комнате ее не оказалось». Недолго раздумывая, я направился обратно по коридору, к ее каюте, но издалека узнал голос Олега. Он говорил девушке, «Ты хочешь вернуться на Землю раньше времени? Еще и с сюрпризом в животе. Где твое благоразумие? Когда это ты вылез из-за спины отца и так осмелил? Завидуешь, что у меня есть шанс стать первой женщиной, зачавшей на лунной космической станции? И в этом я тебя преуспела, стану важной и значимой в очередной раз». Лиза была сама не своя. «Твой полет скрыли, чтобы не подставлять отца. Пришлось взять фамилию матери. Почувствуй, каково это. А еще знай, что вся правда в любой момент может выйти наружу». Они разошлись по комнатам, громко закрыв раздвигающиеся двери. Слова Лизы удивили меня во всех смыслах. Ее желание на зло брату решиться на безумные вещи настораживало и даже отпугивало. Узнав о ните лжи, которая могла пошатнуть положение Олега, я был в преимуществе. Эта ложь являлась целым канатом сплетений. От нелегального нахождения в космосе до скрытия родства с капитаном сменой фамилии. Олег при этом висел на волоске. По громкой связи объявили, что меня ожидает в кабинете экспериментов. На собрании коллеги выпытывали, что еще есть в моем арсенале для опытов. Чтобы уйти от лжи и обезопасить себя, оставив возможность пополнять запасы, я задал ответный вопрос. По очереди огласили список багажа в ботанической лаборатории. Некоторые виды семян, насекомые, существование которых стало для меня настоящим открытием. На лунной станции был микроскоп с безопасным набором микросуществ в виде техоходок, инфузорий и других интересных экземпляров. Я предложил снимать все эксперименты на камеру и задействовать как можно больше подручных вещей для новых роликов. Собрание получилось вялым и бесполезным. Все разошлись в недоумении. Выйдя из кабинета, я направился к Лизе, чтобы объяснить внезапный поцелуй, но в голову ничего не приходило. Стоя у двери девушки, я уже хотел уйти, но, услышав приближающиеся шаги, так и остался стоять в ступоре. Что ты здесь делаешь? спросила Лиза, выходя из комнаты. — Хотел сообщить хорошую новость, — замялся я. — Мы можем совместно заниматься проектом, который дали под мой контроль. Нас утвердили на работу. — Это изменится. Я не позволю тебе пользоваться моим положением, даже несмотря на то, что ты все знаешь. — Лиза, ты о чем? У меня и мысли не было рассказывать. — Но поцеловал ты меня после того, как узнал, кто мой отец, — заявила девушка обиженно. — Мирон, больше не повторяй таких вольностей в мой адрес. Хороших отношений с капитаном за мой счет лучше не жди. Я даже подумать не мог. Ты сама мне рассказала? Кто я, по-твоему, чтобы шантажировать девушку? Бессмысленные вопросы сыпались из моего рта, демонстрируя полное замешательство. Не получив ответов и не желая больше оправдываться, я ушел прочь. Да, девушке лечиться надо. Так даже лучше. Разговоры о возможных детях – вот что, настоящий звоночек. Думал я, прокручивая в голове все последствия от нашего общения. Последние события словно отрезвили меня от чувств. Я вспомнил, как мерзко было на душе при виде отца в кафе с другой женщиной. Что такое любовь, если она проходит с годами и непониманием? Испаряется при малейших сложностях. Как может разлюбить тот, кто клялся в любви навечно?